Автор истории Олег Николаевич Бубела, хозяин перекрестка. Все началось в начале весны, когда на улицах повеяло теплым ветерком, а снежок уже вовсю начал подтаивать, превращаясь в мокрую кашицу под ногами. Я сидел в своем любимом кафе и обедал, по привычке глядя в окно. Это заведение посещал уже два с лишним года и менять на что-нибудь другое не собирался. Оно мне нравилось по нескольким причинам. Во-первых, находилось прямо напротив моего офиса, поэтому, чтобы добраться до кружечки ароматного горячего кофе, достаточно было просто перейти дорогу. Во-вторых, оно было очень большим и светлым, так как располагалось на углу, а две его стены были с огромными прозрачными окнами, украшенными небольшими занавесочками, вовсе не мешающими обзору. Ну и в-третьих, мне здесь просто нравилось – Я любил посидеть за небольшим столиком с чашечкой кофе и какой-нибудь булочкой и просто поглазеть на жизнь улицы, которая кипела прямо за стеклом. Бывало, я часами просиживал на одном месте, просто размышляя о том, кем могут быть люди, проходившие мимо, куда они торопятся и что буду делать дальше. При этом я никогда не испытывал никаких негативных эмоций, которые обычно появляются у людей в тесной толпе. А наоборот, мелькание прохожих навевало на меня умиротворение и покой. Убивало все тревоги и несущественные проблемы. Мне всегда нравилось подобное, поэтому друзья считали меня слегка чокнутым. Особенно, когда я отказывался принимать участие в шумных посиделках, а садился где-нибудь в уголке и просто наблюдал за присутствующими. Девушки также втихомолку называли меня психом, когда я с легкой улыбкой мог часами слушать их разговоры, рассказы и сплетни. Но все это нисколько не мешало мне считать себя успешным человеком. А как же иначе? Несмотря на свое тяжелое детство в детдоме, я не сломался, не пошел по следам многих сверстников, которые сейчас или доживают свой век в тюрьме, или лежали в сырой земле под неприметным деревянным крестом. Я учился, закончил вуз с отличием, надрывал жилы, подрабатывал везде, где только можно и сумел вырваться из этого мрака на свободу. Нашел себе хорошую работу, приобрел квартиру, маленькую, но свою. Наладил теплые отношения с коллегами и подчиненными. Поэтому без всякой скромности считал, что моя жизнь удалась. И хотя я еще не обзавелся с женой и детьми, но я считал все это у меня обязательно появится в будущем. Что ж, людям свойственно заблуждаться. Но тогда я еще ни о чем не догадывался и просто смотрел в окно. От этого занятия меня отвлек вежливый голос, который спросил, «Простите, вы позволите присесть?» Обернувшись, я увидел невысокого мужчину лет 30 с хвостиком, с небольшой аккуратной бородкой и короткой стрижкой. Лицо его не было примечательным, таких тысячи ходят по улицам, но вот глаза... Они как будто заглядывали в душу, выворачивая тебя наизнанку и заставляя признаваться во всех грехах. Глаза священника, гипнотизера или же просто повидавшего в жизни человека, смотрели на меня, требуя ответа. Я огляделся. Действительно, в этот день в кафе было людно, свободных столиков не обнаружилось, а место рядом со мной было не занято. Все понятно, но только слегка настораживало. Почему этот мужчина выбрал меня, вместо того, чтобы подсесть к красивой и одинокой девушке за соседним столиком, которая увлеченно читала газету? «Конечно», — ответил я мужчине, который не замедлил воспользоваться разрешением. Пока он заказывал себе кусок тортика и двойной эспрессо, я все думал, почему его лицо кажется мне знакомым. Но потом понял, он так же, как и я, уже долгое время приходил во время обеда выпить чашечку кофе и что-нибудь перекусить. По своему обыкновению я начал рассматривать соседа по столику. Гадай, кем же он может быть? Одежда была приличной, но не чрезмерно дорогой. Часы на руках были командирские, а не роликс или ему подобное. В общем, он представлял собой образец менеджера среднего звена, который знает себе цену, но не выпячивает роскошь на люди. Перестав разглядывать своего соседа, который даже не собирался начинать разговор, чему я был только рад, я опять повернулся к окну и начал наблюдать за прохожими, потягивая свой кофе. Мужчине тоже принесли его заказ, и он не спеша им занялся. Вот только я краем глаза заметил, что мой сосед периодически поворачивался и смотрел в окно, устремляя взгляд куда-то вверх. Первые три раза я оставил это без внимания, но потом машинально проследил за ним и начал сам искать. Что же так заинтересовало мужчину в здании напротив? Вот окна, среди которых есть и окно моего кабинета. Ничего в них странного нет, да и большинство закрывают жалюзи, а там, где они слегка подобраны, Можно разглядеть лишь цветы на подоконниках. Стена, кондиционеры, это все явно не то. «Взгляните выше», — внезапно произнес мужчина. «Чего?» — обернулся я к нему. И я сказал, «Взгляните немного выше». То, что я разглядывал, находится на крыше. Внимательно посмотрев на соседа, я не уловил ни тени иронии в его глазах. Он и не думал смеяться надо мной, поэтому я решил проследовать его совету и взглянул на крышу. Она была покрыта шифером, который в некоторых местах протекал, но у нашего начальства вечно не хватало времени и средств, чтобы заняться ей. Сейчас она была покрыта тонким слоем снега, который под лучами солнца уже начал подтаивать. Я осмотрел чердачное окно, штыри, спутниковые антенны. «Опять вы не туда смотрите», — сказал мой сосед. «Это находится на самом краю». Я перевел взгляд на край крыши и наткнулся на большие, сверкающие на солнце грозди сосулек, острыми копьями, направленные вниз. «Сосульки?» – неуверенно спросил я. «Именно?» – улыбнулся мужчина. «Что же в них такого интересного?» – пожал я плечами. В ответ мужчина только смирил меня своим пронзительным взглядом и ответил. «А вы никогда не задумывались о том, что по вине сосулек в нашей стране ежегодно погибают десятки человек? А еще больше получают травмы или остаются калеками на всю жизнь?» «Глядя на вот это вопиющее безобразие, которое допустили городские службы, я не могу отделиться от мысли, что их небрежность может стоить жизни невнимательным прохожим. А ведь сейчас, когда начинает теплеть, риск возрастает десятки раз». «Да-да, вы правы». Поддакнул я мужчине, думая о том, что получить такой подарок с небес будет действительно неприятно. На этом разговор увел сам с собой. Я вновь перевел взгляд на улицу, а мой собеседник сосредоточился на своем тортике. Допив кофе и поглядев на часы, я понял, что пора бы уже возвращаться в офис. Поэтому пожелал приятного аппетита мужчине, взял свою куртку и вышел из кафе. Переходя дорогу, я больше внимания обращал на сосульки, чем на движение. Чем-то меня задели слова моего соседа, поэтому я никак не мог выбросить их из головы. И подходя ко входу в здание, машинально задрал голову вверх. У входа я столкнулся со своей коллегой Юлей, с которой мы работали в разных отделах, но дружили с того самого момента, как я пришел в фирму. Именно поэтому мы остановились, поздоровались и перебросились парочкой фраз. И как раз в этот момент я услышал треск наверху. Я не стал задирать голову, гадать, что там такое, а вместо этого подхватил Юлю и отскочил с ней к стене здания, и лишь только я успел прижаться к кирпичам, как услышал сзади грохот. Обернувшись, я увидел, как по улице разлетаются льдышки от громадной грозди сосулек, что рухнуло прямо на то место, где мы только что находились. Несколько больших кусков льда ударились о машину моего шефа, которая от этого истерично завопила, а парочка ударила меня по ногам. Блять! произнесла Юля. Я только улыбнулся и слегка удивился, поскольку никогда не слышал ничего подобного от своей культурной и высокоморальной коллеги. А сам в этот момент подумал, что бы произошло, не успея отпрыгнуть в сторону. Вероятно, мы с ней попали бы в эту самую статистику, о которой говорил мой случайный собеседник. И тут мне пришла в голову мысль – «Ведь я успел среагировать только потому, что знал, что этот треск может означать. Иначе я бы сперва посмотрел бы наверх, теряя время, и закономерно получил бы сосулькой по голове. «Да, нужно будет поблагодарить того мужчину», — решил я, «слушая, как пришедшая в себя Юля осыпает меня благодарностями за то, что не дал ей умереть незамужней». Но, поглядев на окна кафе, откуда только недавно вышел, я не обнаружил там своего собеседника. Только пустое место, чашечку и недоеденный тортик. На следующий день я обедал в том же самом кафе. По своему обыкновению глядя в окно. Надо ли говорить, что я слегка удивился, когда знакомый голос рядом со мной произнес «Разрешите к вам присоединиться». Обернувшись, я увидел все того же мужчину, вчерашнего соседа, который своим замечанием фактически спас мне жизнь. И хотя свободных столиков в кафе сегодня было много, я не стал ему отказывать, а улыбнулся и ответил «Присаживайтесь, буду только рад». «Благодарю», с легкой улыбкой ответил мужчина и опустился на стул. «Пользуясь случаем, хочу...» Начал было я, но мой сосед прервал меня жестом и сказал, «Не стоит. Я видел, как вы смогли уберечь ту девушку от гибели. и очень рад этому». «Видел?» «Интересно, как если он ушел из кафе практически следом за мной?» А с коллегой мы разговаривали долго. За это время можно было спокойно пройти пару перекрестков. Но я решил не обращать внимания на эти мелочи и вновь попытался поблагодарить незнакомца за столь своевременный совет». «Я только хотел сказать спасибо!» Собеседник вновь прервал меня и сказал. «Я же говорю, не стоит. Можете считать меня слегка сумасшедшим, но я не люблю, когда меня благодарят. Хвалят или приводят в пример. Да, я рад, что вам смогло помочь, мое замечание, но не хочу, чтобы вы испытывали какую-либо благодарность ко мне». «Почему?» – удивился я. «Если вы будете мне благодарны, значит, в глубине души признаете себя моим должником» что в конечном итоге наложит отпечаток на ваше поведение. А я должников не люблю, и сам никогда ни у кого не занимаю, поскольку мне это чувство глубоко неприятно. Можете думать, что хотите, но я хотел бы оставить данную тему и перейти на более нейтральную. я только пожал плечами. У каждого свои тараканы в голове, но не мне судить кого-либо. Не знаю, почему он так взъелся из-за того, что я просто хотел сказать ему банальное спасибо. Ведь после этого должником я бы себя точно не стал считать. Это же не он вытащил меня из-под падающих сосулек. Это моя заслуга. Хотя и не полностью. «Хорошо, как скажете», — ответил я собеседнику. Тот кивнул и сделал заказ у подбежавшей официантки. А после этого протянул мне руку. «Антон?» «Сергей?» Представился я в ответ и пожал ее. «И кем вы работаете?» Поинтересовался Антон. «Менеджером», — ответил я. «Но фактически целыми днями перекладываю бумаги, составляю договоры, беседую с разными людьми. Короче, не слишком интересная работа. Но платят за нее неплохо, поэтому я всем доволен». Антон усмехнулся. «Ну, любая работа является нужной. Иначе люди бы этим просто не занимались». «А кем вы работаете?» – поинтересовался я. «Да так книги пишу», – ответил мой собеседник. И наверняка фантастику, уточнил я, вспомнив любителей подобного жанра среди моих знакомых, имеющих огромные библиотеки книг с яркими обложками. Нет, что вы, ничего подобного. Я пишу любовные романы, детективы, ну и так по мелочи. И как успешно? Спросил я, делая глоток кофе. Не сдаюсь регулярно, на жизнь хватает. Ответил Антон и сосредоточился на принесенном официанткой заказе. А почему именно такие жанры? Ведь фантастика сейчас гораздо лучше раскупается. Просто мне нравится писать о судьбах. Я не люблю описывать схватки, бои, драки. Мне больше по душе показывать на бумаге переживания людей. Их внутренний мир. Их сомнения и страхи. Да, спрос у такой литературы в наше время невелик. Но, как я сказал ранее... «На жизнь мне хватает». Я помолчал, уделяя внимание своему пирожному. «А что вы предпочитаете читать?» Спросил меня Антон. «Да как-то не задумывался над этим. В детстве не было возможности. Студенческие годы, на это не хватало времени. А сейчас я даже и не определюсь. Вроде бы последним, что я читал, был роман «Верно», «Дети капитана Гранта». И то потому, что решил наверстать некогда упущенное. «О, прекрасный выбор». «Приключения, загадки, крепкая дружба. Великолепный коктейль, который нечасто можно встретить в современной литературе. А у вас много друзей?» Безо всякого перехода спросил он меня. Поначалу я даже задумался, а потом ответил. «Нет, друзей у меня немного, но ради тех, которые есть, я в лепешку расшибусь». Антон улыбнулся. «Очень рад за вас. Мне повезло гораздо меньше». «Наверняка и те, которые считают вас своим другом, готовы для вас делать очень многое». Я кивнул в ответ и вновь задумался. «Мои друзья – это отдельная тема. Все они разные и даже не знакомы друг с другом. Но я знал, что они являются настоящими. Такими, как в книгах, которые я не читал в детстве. Коля – водитель-дальнобойщик, с которым мы вместе росли в детдоме. Федя – сосед по этажу. Валерка – мой сокурсник» во втором семестре решившись сменить специальность и сейчас работающий хирургом в областной травматологии. Да, я никогда в них не сомневался и всегда верил им, как себе самому. Я знал, что всегда могу положиться на них в трудную минуту, а они могут рассчитывать на меня. «Что ж, тогда вам обязательно должны понравиться мои книги», сказал Антон, когда я вынырнул своих мыслей. «Если хотите их почитать, то можете сходить в книжный магазин через две улицы отсюда». «Там еще должно было остаться несколько экземпляров». «Ну вот», — ехидно подумал я. Только познакомились, а уже хвастается своей писаниной. Но вслух я сказал, «А скажите мне вашу фамилию». «Я печатаюсь под псевдонимом, так что ищите книга Антона Вольного. Кстати, если они вам не понравятся, я верну ваши деньги». Я с удивлением посмотрел на него, но все же вернулся к пирожному и порядком остывшему кофе подумав о том, что этот Антон производит впечатление приличного человека. Действительно нужно почитать его шедевры. Вряд ли я подчеркну из них какую-нибудь вселенскую мудрость, но пару-тройку скучных вечеров они мне могут скоротать. Дописывая кофе, я взглянул на часы и понял, что как раз успею смотаться в магазин и обратно, к концу обеденного перерыва. Поэтому тепло попрощался с Антоном и вышел на улицу. Весна уж вступила в свои права. Растапливая остатки снега под ногами и делая его мокрым и скользким, особенно на дорожках, вымощенных тротуарной плиткой. «В такое время ходить с яйцами опасно», – улыбнулся я и, слегка подскользнувшись, взмахнул руками, возвращая себе равновесие. Больше я решил ни на что не отвлекаться, поэтому сосредоточился на передвижении. Но спустя несколько минут услышал впереди звук бьющегося стекла и посмотрел туда. На остановке троллейбуса раздавался шум и крики. Толпа будущих пассажиров обступала какого-то лежащего прямо на тротуаре. Одна из женщин кричала «Вызовите скорую, кто-нибудь! Вызовите скорую!» Заинтересовавшись, я ускорил шаг и зашел под навес. Толпа была небольшой, всего человек 10. Они окружали лежащую на тротуаре молодую девушку, которая истекала кровью. Бросив взгляд на разбитую рекламную витрину, которая представляла собой стенку остановки, на стекло рядом с девушкой, я подошел к ней и принялся за осмотр. Кое-чему меня научил Валерка, так что я был вполне уверен, что первую помощь пострадавшей оказать смогу. Мимоходом спросил окружающих. «Что случилось?» «Поскользнулась неудачно!» Последовал ответ одной из старушек. «Да куда уж неудачнее-то!» Судя по всему, она сильно махнула сумкой, которую сейчас сжимала в руке, разбив этим витрину, а потом рухнула на тротуар, получив порезы от падающего стекла. Осмотрев девушку, которая была без сознания, то ли ударилась головой при падении, то ли потеряла его от боли. Так на лице порез сильно кровоточит но не глубокий, руки в крови, но это все ерунда. Главной проблемой был порез на руке, чуть выше локтя. Один из осколков пропорол руку до кости, поэтому из раны уже вытекало много крови. Не теряя времени, я снял себе ремень, а с девушки куртку и наложил жгут выше раны. Теперь нужно сосредоточиться, доставить ее в больницу, иначе она банально умрет от потери крови, так как остальные порезы, хоть не серьезные, но тоже сильно кровоточат. Понимая, что счет идет на минуты, а в городе днем бывают такие пробки, что скорая будет добираться полчаса минимум, я подхватил девушку на руки, не обращая внимания на то, что сам оказался заляпанным кровью, и побежал вперед. Там, насколько я знал, была стоянка такси, которая никогда не пустовала. Вот и сейчас я увидел скромную иномарку с шашечкой на крыше, рванул заднюю дверцу на себя и мигом очутился в салоне, крикнув водили. «В травму, быстрей! Тройной счетчик!» Тот не стал возмущаться, а сразу дал по газам и поехал по городу, срезая где только можно и иногда выскакивая на газоны и пешеходные дорожки. Я же в этот момент достал свой мобильник и нашел номер Валерки. Понимая, что именно он может помочь в таких случаях, друг был не на операции, поэтому сразу ответил. «Привет, Серый! Куда ты пропал? Чего не звонил уже месяц? У меня куча новостей! Подожди, ты на дежурстве!» «Да, что? Я сейчас везу в травму девушку с многочисленными порезами. Она уже потеряла много крови, но серьезную рану я перетянул. Можешь встретить и заняться ей?» «Когда будешь?» – перешел на деловой тон Валерка. Я переадресовал этот вопрос водиле. «Три минуты, если повезет!» – ответил тот, не прекращая крутить баранку. «Три минуты, слышал?» – повторил я. «Понял. Сейчас подготовлю бригаду и буду ждать тебя у входа», – сказал друг и отключился. На душе стало намного легче, так как я знал, что Валерка хороший специалист, и если вдруг мне когда-нибудь придется лечь под нож, я постараюсь сделать так, что держать этот нож будет рука моего друга. Спустя три минуты с визгом шин и скрипом тормозов наше такси остановилось у входа в областную травматологию, а там меня уже поджидал Валерка, два санитара с каталкой, на которую я тут же положил девушку. Валерка скинул мне в руки ее сумочку и куртку, а сам помчался вместе со всеми в операционную, шипнув мне после беглого осмотра, что еще не все потеряно. Расплатившись таксистом и дав ему еще полсотни на чай, я вдруг заметил кровавые пятна на заднем сидении и спросил, кивнув на них. «Шеф, сколько я должен за новую обивку?» Таксист широко улыбался и ответил. «Э, не переживай, командир в расчете. Что, я не понимаю, что ли?» «Иди сейчас к ней, хотя бы посиди у двери палаты. Я читал, что такое иногда помогает». «Спасибо». Кивнул я таксисту и крепко пожал потянутую ему руку, обнаружив, что моя вся в крови. Развернувшись, я вошел в здание травматологии, почувствовав знакомый ненавистный запах больницы. Спросив у медсестры, в какую операционную повезли только что доставленную девушку, я направился туда по дороге зайдя в туалет и кое-как смыв кровавые пятна с рук и немного со своей одежды. Усевшись на жесткую кушетку, я подумал, что обеденный перерыв уже кончился, поэтому позвонив шефу, объяснил ему ситуацию и получил милостивое разрешение сегодня уже не возвращаться на работу. После этого я задумался немного и покопался в сумочке девушки. Как я и предполагал, там оказался мобильник, в телефонной книге которого был контакт «Мама». Позвонив ей, я рассказал обо всем, что произошло, и посоветовал приехать в областную травматологию. На крики женщины «Что с ней? Как она?» я не мог дать вразумительного ответа, поэтому ограничился только коротким. Операция еще идет. Спустя час в коридоре появились родители девушки, заволнованные, с бледными лицами. Я встал, поздоровался, отдал им вещи пострадавшей и с трудом усадил их на кушетку, сказав, что операцию проводит мой друг». Поэтому за исход можно не волноваться. Да, легко было сказать. Родители все еще порывались ворваться в операционную, но я их не пустил. Понимая, что вопли под руку Валерки точно не нужны. Они, само собой разумеется, стали выспрашивать меня, кто я такой и почему помог их дочке. Причем мои заявления, что я обычный прохожий, их не слишком убедили. Когда я уже отчаялся и собрался незаметно улизнуть, дверь в операционную открылась. И на пороге показался уставший Валерка, снимающий перчатки и достающий из кармана сигареты. У меня сразу полегчало на душе, ведь я знал, и если друг курит после операции, значит она успешна, а если достают из тумбочки флакон с разведенным спиртом, то дела совсем плохи. Успокойтесь, попросил Валерка родители девочки. С ней все в порядке. Рану на руке я зашил, порезанных кистях обработал. А порез на лице затянул. От него останется только небольшой шрам. Но и он впоследствии может быть удален любым пластическим хирургом. Также я наложил пару швов на серьезные порезы. На животе оказалось несколько незначительных царапин. А в остальном все в порядке. Через час-два должна очнуться. И зря ты волновался. Крови потеряла она совсем немного. Ты вовремя жгут наложил. Даже переливание делать не пришлось. Обратился ко мне. Кстати, О, держи. Он порылся в кармане халата и достал оттуда мой ремень. Весь в пятнах крови. Я взял его и опоясался, так как штаны все равно придется стирать. И далеко не факт, что пятна крови отмоются. После радостных новостей из операционной вывезли каталку с пострадавшей. К ней тут же кинулась мать, а отец серьезно спросил меня. «Сколько мы вам должны?» Я подумал об испорченной одежде, о сумме, которую отдал таксисту и махнул рукой. «Забудьте!» «Это все мелочь. Но вот за операцию придется расплатиться с ним», кивнул я на Валерку. «Кстати, Серый, я раньше не знал, что ты малолетками увлекаешься», ехидно заметил тот, раскуривая сигарету, заметив, как вытянул с лица отца и ответил. «Валер, ты че городишь? Я вообще с ней не знаком, так мимо проходил». «Да?» Удивленно спросил друг. «Мне показалось иначе». «Ну да ладно, потом после дежурства посидим, пообщаемся». «Заметано?» — кивнул я. Отец девочки принялся долго и многословно меня благодарить за то, что не прошел мимо, а я лишь ответил дежурной фразой. «На моем месте так бы поступил каждый». В этот момент я отчетливо вспоминал толпу на остановке. «Женский крик! Вызовите скорую!» «И лица людей!» которые смотрели друг на друга, ожидая. Кто же первый достанет свой телефон? Я вспомнил, как девушку обступили со всех сторон, но никто даже не подумал поднять ее с мокрого грязного снега. Я вспомнил любопытные взгляды прохожих и понял, что так поступил бы далеко не каждый. И девушке очень повезло, что я оказался поблизости от этого места. А затем я поехал домой, переоделся, заскочил в ближайший магазин. «Накупил там продуктов и бутылку хорошего коньяка. Водку я не пью принципиально». Вернулся, дождался конца рабочего дня и вместе с Валеркой отправился к нему домой, где с ним и его женой хорошо посидел, коротая вечер за долгими разговорами. В первый момент мне пришлось долго объяснять, почему это я решил так помочь абсолютно незнакомой девушке. Но Валеркина жена в этот раз встал на мою сторону и пристыдила друга, сказав, что еще не перевелись на этой земле благородные рыцари. Когда я поздно ночью возвращался к себе домой, чувствуя приятное умиротворение после 200 грамм коньяка и хорошей закуски, то внезапно вспомнил, что так и не смог купить книгу этого самого Антона Вольного. А в этот момент у меня поползли по спине мурашки, так как вдруг в мою голову пришла мысль, что если бы я не отправился за книгой, девушка вполне могла бы умереть. Что это? Случайность, совпадение... «Что-то странное происходит со мной, ведь в последнее время то и дело мне приходится кого-то спасать, а самое главное, отчего-то это все началось после моего знакомства с Антоном, ведь именно его советы привели к таким последствиям. Шагая по ночному городу, я пообещал себе во всем этом разобраться». На следующий день я забыл обо всех своих подозрениях и со спокойной душой отправился на работу. А в обеденный перерыв снова посетил то самое кафе. И только тогда, когда я уже доедал свой кекс, сзади раздался знакомый голос, радостно произнесший. «Здравствуйте, Сергей!» «И вам не хворать!» – откликнулся я, глядя, как за столиком рядом со мной усаживается Антон. «Как вам вчерашняя прогулка?» – поинтересовался он. И в этот момент у меня сразу возникли в памяти все подозрения, все нестыковки и странности поведения Антона. Поэтому я прищурился и ответил. «Что-то мне подсказывает, что вы уже обо всем все знаете, не так ли?» Антон с улыбкой кивнул, а я продолжил. «Вот только как вам это удалось? Ведь я не заметил, чтобы вы шли за мной из кафе к магазину. Да и если говорить чистоту, я не понимаю, как немногим ранее вы могли увидеть момент падения сосулек, если у вас рядом не было». Антон ответил не сразу. Вначале он сделал заказ у официантки на двойной эспрессо и кусочек тортика. А потом извинился и достал телефон. «Здравствуйте. Я хотел бы сообщить о ДТП. Оно произошло прямо напротив кафе «Радуга», лесничья 5. Приезжайте скорее, это возможен скандал с мордобоем». Дождавшись ответа, он выключил телефон, спрятал его в карман и только тогда обратился ко мне. «Дело в том, Сергей, что мне для того, чтобы видеть, не нужно находиться рядом с местом события. Это, если желаете, мой дар, мое проклятие. Можете сомневаться в этом сколько угодно, можете считать меня психом, сбежавшим из дурки, но другого объяснения вы вряд ли получите». Я глотнул кофе, переваривая фразу, а потом осторожно спросил. «Хорошо, пока ставим вопрос со мной. Меня сейчас больше волнует другое». «Куда вы звонили?» «В местное отделение ГАИ». «Так, с этим понятно. Но как вы объясните мне то, что вы сказали гайцам?» «А что вас смущает?» «Все. Вы же только что сообщили им о ДТП, которое произошло напротив кафе «Радуга». В связи с этим у меня возникают вполне обоснованные причины сомневаться в вашем рассудке, так как мы сейчас сидим в этом кафе, а никакого ДТП, да еще и с мордобоями я не наблюдаю». Антон флегматично отхлебнул из чашки принесенный официанткой кофе, и спокойно сообщил мне. «Как я уже говорил вам, у меня есть дар, который позволяет мне видеть. И вы ждете, что я в это поверю?» В ответ Антон аккуратно подцепил чайной ложечкой кусочек шоколадного торта и отправил его в рот, а потом ответил. «А я не жду, что вы поверите. Я знаю это». После такого ответа он кивнул мне в сторону окна. Я машинально повернулся и увидел, как старенькая шестерка тормозит на светофоре. А в нее на полном ходу влетает тюнингованная «Мазда». Раздался глухой удар. Звон разбитого стекла, а потом сигналы машин. Шестерка от удара вынесла на перекресток, поэтому движение сразу застопорилось. С открытым ртом я наблюдал, как из «Мазды» выходят два накачанных шкафа по 2 метра ростом. Подходит к шестерке и вытаскивают оттуда старика в очках ругаясь матом на всю улицу. Старичок в ответ стал что-то лепетать, но шкафов это не убедило, поэтому один из них ударил его по лицу. Очки отлетели далеко в сторону, а сам старик от удара упал на асфальт. И тут послышался приближающийся звук сирен. Хозяева Мазды моментально перепугались, попытались было, попытались было запрыгнуть в свой драндулет и дать дёру. Но только ничего у них не вышло. Движение было перекрыто основательно, поэтому всего, что они добились, это снесли боковые стекла на своей тачке, задев при этом оставшиеся на перекрестке машины. Естественно, остальным водителям все это категорически не понравилось, поэтому они заблокировали крутую тачку, а через полминуты подоспели гайцы, которые вначале по-хорошему, а потом под дувом пистолета вынудили нарушителей покинуть свой автомобиль, а потом заковали в наручники. Ваши комментарии поинтересовался я, глядя на то, как представители закона опрашивают всех находящихся поблизости свидетелей. Это Лось и его приятель Бык, только недавно освободившийся из мест не столь отдаленных. Сегодня они получат по заслугам, так как против такого количества свидетелей уже не сможет пойти ни один адвокат. Кроме того, вскоре в их машине обнаружат оружие, участвовавшее в одном громком убийстве – И немного наркотиков. Совсем чуть-чуть, но этого хватит. Но ну, затем будет суд, где их приговорят к 15 годам каждого. А лось, попытавшись добиться меньшего срока, сдаст своих дружков и босса местной группировки. После чего проживет всего два месяца до того момента, пока не попадет в тюрьму. Бык тоже никогда больше не увидит свободу, так как умрет через пять лет от туберкулеза. И еще что-нибудь... «Да откуда вы все это знаете?» — ответил я, внимательно глядя ему в глаза. «Я же вам сказал, вижу. Просто вижу. То есть вы экстрасенс?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Практически все они шарлатаны или хорошие психологи. Да и одно другому никак не мешает. Я же просто могу видеть, что случится. Можете называть меня провидцем, но только мне это не слишком нравится». Я задумался, мозги отказываются принимать информацию и дико грелись, как системник с плохим кулером. Антон мне не мешал, расправляясь с остатками тортика. Но мне это не сильно помогало, так как все пространство моей головы заполнило одна мысль. Этого не может быть, потому что это просто невозможно. Вижу, вам нужно слегка подумать, сказал Антон, допивая кофе. Я оставлю вас наедине с мыслями, но скажу напоследок. Рыбки не стоят жизни. Что? Не понял? Поймете. Улыбнулся Антон и расплатился с подбежавшей официанткой. Все оставшееся рабочее время я был очень задумчивым. Даже коллеги отметили нехарактерное мне состояние и стали предлагать взять отпуск и съездить куда-нибудь подальше. Но я только отмахивался от их советов и думал о последних словах Антона. «Рыбки не стоят жизни». Это было понятно и логично, но вот только зачем он мне это сказал, и я так и не сообразил. Рыбки находились в нашей конторе только на втором этаже у машинисток, где стоял пятилитровый пузатый аквариум на маленькой подставке. Обретался он на тумбочке у стены, И служил украшением комнаты, вместе с цветами в горшках и дурацкой картиной на стене. Рыбки были маленькими и золотистыми. Такие продаются в любом зоомагазине, по двадцатки за штуку. Осматривая их, я никак не мог догадаться, что мне нужно было делать. Все предыдущие советы Антона срабатывали в самом неожиданном месте. И если это все, конечно, было не подстроено. Но вот как я был должен реагировать на последний, осталось загадкой. Весь вечер я крутился у машинисток, но машинистками они звались скорее по привычке, так как все уже давно перешли на компьютеры. Но суть осталась та же, главной их задачей был набор текста и прочие канцелярские премудрости, типа ксерокопирования, скоросшивания и другого. Первый раз я заглянул к ним еще после обеда, внимательно осмотрел аквариум, поинтересовался, все ли у них в порядке, на что получил недоуменные взгляды девушек и убрался к себе. Вот только на месте мне не сиделось. Я еще раз десять бегал вниз, якобы отксерить важные документы. Ну а вместе с этим болтал с девушками на разные темы и внимательно следил за аквариумом. Вечером я уже понял, что работать сегодня больше не смогу. Поэтому пришел к машинисткам с коробкой шоколадных конфет. Вроде как благодарность за работу. Девушки, быстро набрав чайник воды и поставив его кипятиться, пригласили к ним в компанию. Я отнекиваться не стал и сел на стул рядом с тем самым аквариумом, то и дело бросая на него взгляды. Когда чайник закипел, выяснилось, что заварка есть, но нет сахара. И Валя, молоденькая машинистка, вдруг вспомнила, что в ее сейфе, который было заставлено всякой макулатурой, есть еще коробочка с рафинадом. Быстренько вскочив и отказавшись от моей помощи, она стала подхватывать стопки бумаги, папок и прочего и перекладывать их на место рядом с тумбочкой. Той самой, где стоял аквариум. Я подобрался и слегка развернул стул. Не знаю, что сейчас произойдет, но что-то будет точно. Такое у меня возникло ощущение внутри. «Все, девочки!» Радостно сообщила Валя, подхватывая последнюю большую стопку бумаги, загораживающую путь к вожделенному сахару. Вот только когда она с этой бумагой направилась к тумбочке, высокие каблуки сделали свое черное дело. Она споткнулась. Пошатнулась и начала заваливаться вперед. Машинально Валя кинула последнюю стопку, которую держала в руках, к тумбочке, чтобы удачно упасть. Вот только она самым краешком задела аквариум на сопливой подставке, который пошатнулся и начал падать. Так как я уже был готов к чему-то подобному, то подскочил к падающей Вале, опрокинув свой стул, но не дал ее лицу встретиться с полом. В этот момент аквариум с грохотом и жалобным звоном раскололся на мелкие кусочки. Вода начала растекаться по комнате большой лужей. В ней среди осколков стекла бились бедные золотые рыбки. «Ой, рыбки!» – вскликнула Валя и попыталась было кинуться к ним. Но я держал крепко, так как видел, что лужа достигает сетевого кабеля с множеством розеток, куда были подключены все работающие в комнате компьютеры. Переноска заискрила, из розеток повалил дым, а потом свет в комнате мигнул и погас. Наконец-то сработали предохранители на щитке в коридоре, отрубив электрику. Наступила тишина, в которой я тихонько пробормотал, ставшие только теперь понятными слова. «Рыбки не стоят смерти!» А после была ликвидация последствий короткого замыкания. Долгие благодарности Вали, которая все-таки поняла, что только что чудом осталась цела. Именно тогда я выяснил, что так же, как и Антон, не люблю, когда меня благодарят. Но ну, позднее был путь домой и размышления. Долгие и путанные. Я уже начал верить в то, что Антон каким-то неведомым образом может видеть будущее, но все еще пытался найти всему этому логическое объяснение. Да, сосульки можно было сбить, выстрелив по ним в нужный момент, Да, девушку можно было изувечить, намеренно. Да, спектакль на перекрестке можно было поставить. И, наконец, с Валей договориться заранее. Ветераны у девушки оказались не совсем серьезные. Да и представление у кафе спокойно можно было бы разыграть, хоть со стрельбой и прочими атрибутами. Никто бы не понял. Ну и Валя, как самая молодая сотрудница, могла бы поддержать игру. Ведь для нее задание было совсем несложным – в нужный момент сбить аквариум. В принципе, все логично. Все сходится и получает объяснение, кроме одного вопроса. Зачем? Зачем было городить такой город? Зачем заставлять меня поверить в версию, будто бы Антон, если это его настоящее имя, может видеть будущее? Зачем устраивать такие предсказания, чтобы я убедился, что не схожу с ума? Ведь я не начальник фирмы, не крутой бизнесмен, который ворочает миллионами. Да и контракты я подписываю с суммами, которые весьма далеки от шестизначных. Так зачем? Что Антон хочет этим добиться? Ведь самым простым доказательством могла бы быть покупка лотерейного билета и последующий огромный выигрыш. После такого я бы точно поверил. Особенно если выигрыш будет еще и не один. В общем, проворочившись полночи на постели, я так и не нашел ответа на вопрос. Потому стал считать его не совсем точным. Нужно было спрашивать не зачем, а почему. Почему Антон мне рассказал все это? Что он сам не мог уберечь нас от сосулек или помочь той девушке? Почему он впутал меня в это дело? Но и на этот вопрос я не смог найти ответа. Поэтому перед самым рассветом решил спросить все напрямик у него самого. Вот после этого я с облегчением заснул. Утром я встал совершенно разбитым. Кое-как оделся, позавтракал и отправился на работу. Подчищать хвосты, оставленные накануне. Неожиданно увлекшись этим и вспомнил про Антона только в обед, когда отложил все договоры и материалы по ним в сторону и спустился в кафе. Так я сделал заказ и начал выглядывать своего знакомого. Через полчаса, когда я уже с нетерпением поглядывал на часы, показался этот провидец или экстрасенс, или черт знает кто. Самое главное, теперь я мог увидеть, что он идет по улице, как все нормальные люди. А то ночью мне уже начало казаться, что он материализуется только для разговора со мной а потом тут же исчезает, растворяясь в пространстве. Поздоровавшись со мной, он присел рядом и сделал заказ. Дождавшись, пока жизнерадостная официантка упорхнет, я перешел к делу. «Ладно, я вам верю. Но тогда ответьте мне на мой вопрос, который вы уже, вероятно, знаете». «Легко», — отозвался Антон. «Мне очень нужен был собеседник». Я опешил. «Что?» Да. Вы не ослышались. Мне нужен был тот, кто сможет меня выслушать, сможет понять. И если не одобрить, то хотя бы посочувствовать. И в вашем лице я нашел именно его. Поймите, я не лгал, когда говорил вам, что у меня нет друзей. Более того, у меня нет ни близких, ни знакомых. Я просто разучился контактировать с людьми. Ведь зачем задавать им разные вопросы, на которые и так известен ответ? Зачем с ними вообще разговаривать? Если я знаю наперед, что могу сказать и как они могут на это отреагировать. Могу вам только посочувствовать. Антон продолжил. Так что мне нужен был просто слушатель, который поймет, о чем я говорю. А вы думаете, я смогу понять? Спросил я, но наткнулся на взгляд Антона. Тут же продолжил. Разумеется, вы знаете, что я могу это понять. Но почему бы, например, не обратиться к психоаналитику? Или просто не написать об этом в ваших книгах? «Вы думаете, я не пробовал?» Грустно вздохнул Антон. Некоторые психологи равнодушно выслушивали меня, но потом пытались давать советы, как избавиться от этой навязчивой идеи. Один даже попытался отправить меня в психушку, поэтому мне пришлось напомнить о его темных делишках. А в книгах получается совершенно другая ситуация. Я просто излагаю свои мысли, свои поступки, но не получаю взамен ничего. А я обрадовался бы даже гневу. Нет, меня хвалят, как талантливого писателя восхищаются моим умением придумывать столь запутанный сюжет и искусно облекать его в слова. Но им всем плевать, плевать, что творится у меня в душе. А я ведь хочу только этого, понимания. Я допил свой кофе и уставился в глаза собеседнику. Не знаю каким образом, но я чувствовал, что он не врет. Может, что-то не договаривает, скрывает, но не врет. Ему действительно очень тяжело и одиноко, поэтому хочется поплакаться кому-нибудь в жилетку. Ему нужен случайный попутчик, который может просто его выслушать и не останется безразличным. Что ж, я верю ему и готов принять поток его откровений. Видимо, Антон ждал именно этого момента, потому что, дождавшись, пока я решусь, начал говорить. «Существуют перекрестки». Я слушал его внимательно, вдумчиво, и понимал, что все сказанное им – правда. Я отрешился от времени, выпал из окружающего мира, внимая только одному голосу, который рассказывал странные вещи. Они переворачивали все в моем мировоззрении. Они заставляли задуматься над смыслом человеческой жизни. Они буквально взрывали мой мозг. Но я сидел и слушал, понимая, что Антон знает, что я чувствую. И ему не нужны мои ответы, чтобы понять реакцию на свои откровения. Вкратце Антон поведал мне следующее. «Во многих местах на нашей Земле существуют своеобразные активные зоны. Нет, это не связано с радиацией или биополем Земли. Все гораздо сложнее». Эти зоны влияют на судьбы людей, именно так, а не иначе. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чем различаются разные районы, различные участки города и почему в одних случаях происшествия гораздо чаще, чем в других? А зря, потому что на это влияют как раз эти аномальные зоны, которые концентрируют некую энергию, очень активно влияющую на поступки людей. Так, если, например, в относительно спокойной зоне сломанный каблук будет означать лишь мелкую неприятность, то в аномальный он может привести к значительным изменениям в судьбе человека или даже к его смерти. Почему так происходит? Загадка. Но вот уже многие сотни лет за этим следят и пытаются контролировать, чтобы хотя бы частично погасить воздействие этих зон на людей. Кстати, эти зоны называют перекрестками. Помните суеверие о всяком колдовстве? вере о нехорошей славе перекрестков. Не ясно точно, что было раньше, курица или яйцо, но лично я понял, что такие суеверия родились именно от этого. Перекрестки существуют в каждом маломальском большом городе, но их никогда не встретишь в пустынях, лесах и горах. Природа этого явления давно изучается, и знающие люди вывели теорию, что энергию перекресткам дают сами люди, что только подтверждается – Ведь из года в год количество зон растет в арифметической прогрессии. Но это еще не все. Перекрестки не существуют просто так, за ними ведется тщательное наблюдение и контроль. И есть такие люди, которые появляются у любого народа, видящие. Они способны предугадывать ход событий и могут изменять их по собственному желанию. Вот только эти аномальные зоны в десятки раз усиливают их способности, давая им возможность видеть на десятки лет вперед. Те видящие, которые остались на перекрестке и сроднились с ним, получают возможность влиять на судьбы людей. Исходя из своих соображений морали, они называются хозяевами и никогда не покидают свою территорию, поскольку на другом перекрестке уже не имеют таких возможностей. Почему это происходит, никто не знает. Существует догадка, что за долгие годы хозяин подстраивается под излучение конкретного перекрестка и больше не может принимать другое. Эти хозяева образуют своеобразную сеть по контролю какой-либо отдельной местности или города. Они обмениваются информацией, поддерживают друг друга, но никогда не покидают свои перекрестки. Таких сетей в нашей стране насчитывается несколько сотен. В крупных городах они состоят из десятков перекрестков, а в мелких – из одного-двух. В сельской местности, как правило, перекрестки появляются, но очень слабые, дающие лишь незначительное увеличение способностей увидящих. Поэтому в глубокой древности в каждой деревне всегда присутствовала местная ведьма, и называли ее ведуньей, что произошло от слова «видеть». В эпоху свержения язычества всех их отправляли на костры, так как нарекали ведьмами, но спустя поколения такая традиция все равно продолжала существовать. И даже сейчас в любом поселке существует в себе какой-нибудь человек, которого окружающие называют чудаком, А он просто видящий, хозяин своего перекрестка, который хоть и небольшой, но дает ему уверенность в том, что он доживет до глубокой старости. Как я понял, единого начальства у хозяев нет, каждый союз работает сам на себя, но при глобальном катаклизме все они объединяются, чтобы выстоять против внешней угрозы или напасть самим. Существует несколько исторических примеров действия, подобных объединению, и самый яркий – Вторая мировая. Просто в один прекрасный момент видящие Германии объединились и решили, что им нужно перейти в открытое господство, для чего необходимо подмять под себя остальные союзы или заручиться их поддержкой. Многие спорят, был ли Гитлер экстрасенсом, почему ему так легко удалось стать идолом своего времени. Все просто, он был одним из хозяев, который просто знал, что и когда нужно говорить. Не буду долго объяснять перепитие войны. Но просто получилось так, что видящие из СССР не поддержали мысль остальных о всеобщем объединении и господстве. Поэтому и вспыхнула война. Первые годы нашим пришлось тяжело. Противник знал, кто такие видящие, и не давал возможности им организовывать сопротивление. Да и устраивал свои перекрестки на захваченных территориях. Ведь что такое концлагеря? Как не попытки воссоздать аномалию того места, но только насильным путем. Ведь не все ли равно, жили на этом месте несколько десятков поколений или умерли тысячи людей? Только и захватчики просчитались. Наши ведь тоже это поняли, хоть и поздновато, и стали отправлять видящих на места крупных сражений, где земля пропиталась кровью. Началось это на Курской дуге, а потом покатилось дальше. В общем, после этого катаклизма все хозяева четко уяснили. Пока они сидят себе и не высовываются, все хорошо. Как только начинают устанавливать свои порядки, будет плохо всем без исключения. Кстати, когда я спросил, почему же видящие Германии не смогли предугадать, как все для них обернется, Антон рассказал, что такова еще одна особенность перекрестков. В спокойном состоянии они позволяют своим хозяевам видеть на десятки лет вперед. Но когда на их территории единовременно изменяются судьбы многих тысяч людей срабатывает некий защитный механизм. Интервал вероятности видения сокращается на несколько порядков. Почему так происходит, еще не было объяснено, но существует версия, что при многочисленных изменениях многих судеб вероятности будущего просто расплываются, так как становятся зависимыми от слишком многих обстоятельств, которые не ограничиваются одним перекрестком. Конечно, не всякие хозяева заботятся о своих перекрестках, некоторые живут только для себя. Яркий пример – Ближний Восток. Там все пущено на самотек, поэтому никто из нормальных видящих лезть туда не хочет. Но те, кто когда-то там побывал, говорят, что вскоре от этой территории мало что останется, а все перекрестки будут уничтожены ядерными взрывами. И все верят. Кстати, в разных странах свои представления о личностях хозяев и разные источники этой информации. Если на Востоке это легенды о непобедимых войнах, которые способны сражаться с целыми армиями, То в Америке, не догадались, комикса. Ведь каждый супергерой практически реальный хозяин перекрестка. Антон по секрету рассказал, что кто-то из видящих уже давно работает на Марвел и является неиссякаемым источником миллионных тиражей и ярких журналов. Да, у хозяев нет начальства, и никто их не контролирует. Ведь каждый знает, что его никто не осудит за любые поступки. Поскольку он легко может доказать, что именно так и было необходимо. Ведь проще сказать, что этого человека нужно было убить, потому что через неделю он превратился в законченного маньяка, а через год убьет сотни невинных детей. И все остальные хозяева поверят, ведь никто не побежит на чужой участок проверять. Да и селенок не хватит без поддержки своего перекрестка так далеко заглянуть. Поэтому начальником для каждого является своя собственная мораль. Вот так.